«Жевательного табачку, Скарлетт?» «Ничего, кроме самосада. Пакурит его, пользуясь стеблем кукурузного початка». «Ну, так низко я еще не пал», — сказал Тони. «Но верно докачусь до этого со временем». «А как поживает Димитти Монро?» Волнуясь и смущаясь, спросил Алекс, и Скарлетт смутно припомнила, что он, кажется, был неравнодушен к младшей сестренке Салли. «Хорошо».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 никогда не принадлежал к числу ее поклонников. «Да чтоб не сгореть!» «Ох, еще раз прошу прощения, Скарлетт!» «Надо мне отвыкнуть от этой привычки! Не то бабуля шкуру с меня сдерет!» «Но не могу же я предложить девушке выйти замуж за нищего!» «Может быть, ее это и не волнует, но это волнует меня!» Пока Скарлетт беседовала с братьями Фонтейнами на переднем крыльце,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 любимого отцовского дома слушать как бушует пламя и с треском обрушивается внутрь крыши да дело за которое они сражались потерпело крах но война всегда казалась скарлит нелепостью и разумеется любой мир куда лучше никогда глаза ее не загорались восторгом при виде ползущего вверх в подревку звездно полосатого флага